Глава вторая. Владислав Громов. — Ага, все в сборе. — Отлично. Войдя в свои покои, я увидел, что за большим столом собралась вся компания. Все мои девушки сидели и тихо переговаривались между собой. Причем я отметил, что они кучкуются определенным образом. Селена была рядом с мирами Хидеки, Ольга с близняшками и эй -Елен. А вот Дуська сидела рядом с Ариской. и, судя по их хитрым оськам, и периодически доносящимся смешкам, они явно с наслаждением перемывали косточки всем остальным. Аштар отсутствовала, потому как недавно отправилась в свой мир. Что-то там безотлагательно требовало ее личного присутствия. Ну да, я особо не вникал в ее пояснение. Все равно я с ней на постоянной связи, и в любой момент могу или позвать ее, или отправиться к ней. При моем появлении все разговоры разом стихли, и я, нацепив на себя самое интригующее выражение лица, торжественно прошествовал во главу стола и уселся в свое кресло так, будто это был трон прави. Все, затаив дыхание, с нетерпением ждали, когда я соизволю поведать, зачем всех собрал. Хотя я не понимал, почему для этого должен быть повод. Но, возможно, я и не прав. Все мои красивые и желанные нашли занятия себе по душе и полностью окунулись в них. Ну и не стоит забывать про тренировки с благодатью. Да, они стали богинями, но паство у них, естественно, еще не было. Ей просто ниоткуда было взяться. На Аштайли их пока воспринимали просто как сильных магов, а на земле так вообще за молоденьких девушек, сумевших хорошо пристроиться к перспективному жениху. Пришлось искусственно вливать в каждую из них божественную ману, а ничем иным благодать не могла быть, чтобы они смогли понять ее суть и научиться ей пользоваться. Я не спешил начинать наше совещание уделив внимание накрытому столу. «А что? Я люблю вкусно поесть. Тем более все блюда, приготовленные бабой Леной, были настолько вкусными, что и Творец бы не сумел удержаться от такого искушения. Неспешно, с чувством, толком и расстановкой, я набил желудок, краем глаза следя за всеми и замечая, как растет на их как градус возмущения. Но ни одна не осмелилась ничего сказать против и не поторопила меня. Знают, что чревато». У меня сейчас может быть один ответ на любую провокацию или гнев. У тебя есть время и силы злиться. Бегом вокруг академии, 50 кругов, а потом на арену. И если пробежать можно за пару-тройку часов, то на своих двоих с арены они редко уходили. В основном уползали. Я знаю, как загонять до потери пульса. Тем более все это на благо им же. Аккуратно промокнув губы салфеткой, я сделал большой глоток чая и благодушно посмотрел на них. Решив, что пора заканчивать представление. Проверку выносливостью и терпением они прошли. Теперь посмотрим, как они пройдут проверку мудростью и опытом. Итак, мои красивые, по вашим лицам я вижу, что вы задаетесь вопросом, для чего я вас всех оторвал от, несомненно, важных дел. Что ж, пора поговорить, так сказать, по душам и определиться с дальнейшими планами. Ваши испытания в мире мертвых можно считать успешно пройденными. «Вы многому научились, и теперь я не боюсь оставлять вас одних». «Нет», — увидев сразу напрягшиеся взгляды, я поднял руки вверх, сдаваясь. «Я не собираюсь этого делать. Это, так сказать, мысли вслух. Вы многому научились и многое осознали. Молодцы!» «Согласно выводам нашего штаба, вы заслужили свои погоны, и наши временные звания становятся постоянными. Еще идет анализ ваших действий, но могу сказать, что вы все молодцы!» Кстати, Селена, пока не забыл, как там Мерлин и его семья устроились, хорошо? Задержись потом, я хочу послушать об этом старике. Ох, непросто он, чувствую. Большой отрезок трудного пути пройден, и теперь мы подошли к финалу. Вы все готовы двигаться дальше, и вот как я это вижу. Каждый из вас выберет любой мир и отправится туда, дабы взять под контроль его эгрегор. Естественно, в этом мире не должно быть собственных богов. Ну, об этом вам расскажут ваши курсанты. Также рекомендую выбрать среди них одного, двух потолковий, чтобы они стали вашими апостолами и понесли веру в вас людям. Как это сделать? Вы знаете. А если есть какие-то вопросы, обращайтесь к Софии или Ангелы на этом не одну собаку съели, так что она поможет. Без этого дальнейший ваш рост застопорится. У кого не будет естественного притока благодати, тот на битву с пожирателями в их мир не пойдет. У вас есть несколько месяцев для этого. Понимаю, что это бесконечно мало. Но, как говорится, что имеем? Можете даже объединиться, если решите, что это вам поможет. Тут вы в своем праве, и вмешиваться я не буду. Это касается всех вас, кроме одного человека, а именно того, кто поведет Ириску на Буян. Только ее и сестру я введу в эгрегор мира Селены и Паши и помогу с апостолами, хотя там они, в общем-то, не особо нужны. Но это не мой дар, это, скорее, вынужденные меры. И если в своем мире вы будете высшими существами, то в моем — лишь одним из многих подчиненных мне. Может, это кому-то покажется неважным, но потом поймете, что я был прав. Правда, после битвы я обязуюсь помочь в распространении веры в другом мире, так сказать, компенсируя потраченное время. Я понимаю, что мы практически семья и все такое, но пока вы еще не стали моими женами... Требовать от вас такого я не вправе. Но по-другому поступить я не имею права, и сам я ее отвести туда тоже не могу. Все, что я сделаю, это организую вам быт и Святогора предупрежу, чтобы не буянил. Честно говоря, я хотел просить об этом Селину, но, как я понял, выбор был сделан в пользу Ольги. Почему? Да все просто, братик. Поерзав на столь, отозвалась сестра, предварительно получив кивок одобрения от Ольги. Мы громовы, волки. Ты — волк, она — волчица, а значит, ближе и мне по духу. Девушки, вы не подумайте ничего плохого, просто в мире духов лучше быть с тем, кто тебе именно по духу и ближе. Ну, я так думаю». Поразмыслив над ее словами, я вынужден был признать, что логика в этом есть. «Действительно, возможно, так будет проще». «Мудро», — кивнул я. «А ты что, Ольна, это скажешь?» «А что тут говорить?» «Ириска мне как родная, и если надо ей помочь, то я с радостью сделаю это». «Как, думаю, все остальные». «Благодарю», — поклонился я, иного ответа и не ждал. «Но все равно приятно это слышать. Для меня это очень важно, поверь». «Да, думаю, ты и сама знаешь об этом». «Значит, через пару дней отправляетесь на Буян. К этому времени я все решу, но лишний раз напомню. Не верьте ничему и никому, особенно Светогору, или, если появится Заряни. С последней нужно особо держать ухо востро, но я с ними сам поговорю». Так, с этим решили. Теперь, девушки, в течение двух-трех дней я хочу знать, куда вы отправитесь, то есть, если точнее, координаты ваших миров. Подходите к выбору очень тщательно. Более того, рекомендую посетить несколько, прежде чем делать свой выбор. Влад подняла руку Ника. А почему мы не можем стать богами на земле? Ты же теперь там главный, и все такое? Да, на земле скоро будет не протолкнуться от высших сущностей, поморщился я. Вот-вот вернутся наши и скандинавские боги. Естественно, они захотят, чтобы я вернул их родных, память о которых хранит эгрегор. И, и я это сделаю. Все-таки родня. Вот только тогда их станет реально много. А чем больше богов, тем сильнее благодать распыляется. То есть один бог, который получает все, намного сильнее многих, вынужденных делиться паствой. К тому же в наш рациональный век очень сложно будет вернуть людей к старым истокам. Былого поклонения и веры уже не будет, Даже сейчас основные конфессии испытывают напряжение с количеством прихожан, которые с каждым годом падает. Церковь становится, как бы то помягче сказать, немодной. Они вспоминают скорее по привычке, когда идут праздники, ну, типа Пасхи или Рождества. У других не намного лучше. Я не говорю про религиозных фанатиках, а именно о чистой вере с незамутненным разумом. Промывать мозги я никому не позволю. И не забывайте, что помимо наших богов Тут еще есть ангелы с демонами. Да, и Грегор земли я для них пока перекрыл. Но, думаю, они захотят вернуть то, что считают своим. И я не хочу, чтобы вы с ними сцеплялись. «А я бы с демонами сцепилась», — кровожадно проговорила Вика. Ее лицо исказилось от ненависти. Судя по всему, старая рана, вы пока не зажила. «У тебя еще будет такая возможность», — не стал спорить с ней я. «Но пока держи себя в руках» что демоны, что ангелы нам пока нужны. Ключевое слово «пока», моя дорогая. Ну и да, мои милые желанные. На Аштаели и в общем храме вам будут поставлены алтари, и ваши образы займут там достойное место. Вы первый, не считая Аштар, боги моего пантеона. Надеюсь, Эгрегор мира вас уже принял. В общем, консультируйтесь, Софиэль, и вперед на подвиги. Селена, как норд Рассил, отнесся к изменению своего статуса, ведь он принят в пантеон на правах младшего бога. Ты же, будучи моей женой, теперь стоишь намного выше него. — Да никак, — отозвалась она. — Ну, то есть, поздравил, но, похоже, ему все равно. Он тебя тоже считает братом по крови, поэтому ко мне относится как к родственнице. — Отлично, — довольно улыбнулся я. Этот момент меня немного напрягал. Очень бы не хотелось, чтобы тот стал баламутить эльфов. Кстати, как паству с ним будете распределять? Или ты другие расы под свое крылышко хочешь взять? Миров, населенных эльфами, полно. Глядишь и найду свободный без бога, Пожала на плечами. Да и эльфы не принципиальны. За секунду она превратилась в орка, потом в вампира, потом еще в какое-то четырехрукое существо. Форма не важна, — добавила она, принимая свой прежний облик, главное — содержание. А с обретением новых сил мы можем принять любой облик. А что, так можно было? Потрясенно выдохнула Ника, а потом, напрягшись так, что у нее даже лицо покраснело, превратилось в ангела. Неуклюже взмахнув крыльями, она тут же зацепилась ими за стол и рухнула с кресла. «Клево!» — восторженно воскликнула она, потирая ушибленный лоб. Остальные, похоже, тоже разделяли ее восторг. И теперь, я думаю, начнутся эксперименты. «Ну и прекрасно», — подвел итог нашего разговора я. «Теперь все свободны. А я бы хотел поговорить наедине с Селеной. Ничего тайного, просто бытовые вопросы». Дождавшись, когда за враз зашумевшими девушками закроется дверь, я подхватил жену и прижался к ее губам. Дав волю рукам, я уж совсем было подумал, что давно не испытывал свою кровать на прочность, но вовремя опомнился. Сначала нужно разобраться с оставшимися вопросами. С сожалением, оторвавшись от Селены, я усадил ее рядом с собой. От ее лукавой улыбки, сияния глаз внутри меня все кипело и бурлило. Чистые, незамутненные эмоции, среди которых на первом месте была любовь, буквально захлестывали меня мешая соображать закрываться от этого я не хотел слишком уж это было приятно расскажи мне о мерлине и тех кто переселился на Штаэлью из мира мертвых как то само собой получилось что именно она взяла над ними шефство и теперь лучше нее никто не знал как все сложилось у новых жителей нашего мира я как то за эти месяцы совсем замотался и честно говоря мне было не до них но теперь хотелось ясности а давай у них и спросишь. Я позвала Мерлина, он ожидает тебя в приемной. — А у меня и приемная есть? — удивился я. — Не помню такую. — Ну, я позволила себе немного изменить план дворца. Зная твою лень, что не даст тебе куда-либо далеко ходить, мы сделали рядом небольшую пристройку с отдельным входом, как раз для таких случаев. Вдруг ты не захочешь показывать всем, с кем встречаешься? — Умничка! — не удержавшись, я снова поцеловал моментально покрасневшую девушку. 200 лет в обед, а до сих пор ведет себя со мной наедине, как девчонка!» «Веди!» — сделал я царственный жест. И, засмеявшись, шлепнул жену по попке, направляя ее в сторону дверей. Приемная оказалась буквально в паре шагов от нас, прямо за углом. Как они умудрились это проделать втихую, я не понял. Мысленно прикинув схему Академии моих покоев, я понял, что все равно ничего не понял, и выкинул все, что не понял, из головы. Как говорил один знакомый механик, Работы, да и ладно. А как я этого добился, не твои проблемы. Ваше сиятельство вас уже ждут. Я смелилась проводить гостей в кабинет согласно распоряжениям госпожи Селены. Подскочила девушка, сидящая за секретарским столом. Ух, у меня теперь и секретарша есть. Зачет. А она ничего так симпатичная. И острые клыки, выглядывающие из-под верхней губы, ее совсем не портят. Вампирша, наверное. Грудь — троечка, а попка, затянутая в мини-юбку, так вообще отпад. Так прочливые мысли на работе не ни, ни а вот после работы все — все-все, я тут на работе. Поймав на себе насмешливый взгляд жены, что явно прочитала мои мысли, я чертыхнулся и нацепил на лицо самое угрюмое выражение, зайдя в свой кабинет. Ожидавшие меня гости подскочили на месте и поклонились. Так, кто тут у нас? Мерлин? Чё-то старик совсем сдал. Внучка его, кажется, Маргарет зовут. Голову склонила, а глаза так и зыркают. А это кто? Баст? И кто пустил сюда эту кошатину? Увидит Ольга, точно распалит. Ладно, делаем вид, что в курсе происходящего. Посмотрим, что они расскажут. Хм, а вот это уже интересно. В них не было системы. То есть они были теперь, говоря их языком, обиженными. Хотя это и логично. Кирин до Аштаели не добивала. Слишком большая трата очков веры, чтобы поддерживать систему в другом мире. С Димой было проще, он был один. И на нем висел квест, и ею же самой и выданный. Она А на этих личностей она, естественно, тратиться не собиралась. — Рад вас приветствовать, наш таэли начал я. Хоть мои слова и несколько запоздали, но, тем не менее, это так. Как устроились? Не нуждаетесь ли в чем? — Конечно, нуждаемся. Тут же взорвалось негодование Маргарет. Ты вообще видел, в каких бараках мы живем? Я аресток Марго! С неожиданным напором рявкнул Мерлин, обрывая речь внучки, и степенно ответил на мой вопрос. «У нас все хорошо. Спасибо, князь. Мы перед вами в неоплатном долгу». «Не жалеете, что ушли?» Спросил я, слегка поежившись от жадных взглядов, которые на меня кидала баст. «Там ведь у вас было все. К тому же земля почти очистилась от зомби, да и система пусть и с перебоями, но работает». «Тот мир мертв, как бы ни прискорбно, мне было об этом говорить», — помедлив ответил Мерлин. «Оставшиеся люди продолжают бесконечную грязню, и это будет длиться до тех пор, пока там никого не останется. Я не хочу такой судьбы для своей внучки и других своих людей. Мы устали сражаться и просто хотим жить. А если появится возможность обрести магию, подобную той, что обладают разумные, населяющие этот мир, мы будем только рады». А ты, Баст, что скажешь? Ее кошачьи влюбленные взгляды начинали меня слегка напрягать. И лишь ладонь Селены, что недвижной статуей застыла позади меня, сдерживала меня от грубости. Садиться рядом жена отказалась, предпочтя встать именно так за моим плечом. Мне тут все нравится, отозвалась Та. Столько разных разумных! Я про такой только в книжках читала, а вот увидеть на его даже мечтать не могла. Все эти ангелы, демоны, тролли и прочие... Жутко интересно. А силы? Да и черт с ними. Там меня все боялись. И я так и не нашла себе нормального мужика. Тут я надеюсь исправить это недоразумение. После этих слов она провела языком по своим губам, и я почувствовал, как напряглась рука Селены. Так, кошатину нужно спасать, а то так и до утра не доживет. А еще помним о Ольге. У нее с выдержкой намного хуже, чем у эльфийки. Прекрасно. Я рад, что вам у нас нравится. Но я вообще-то хотел узнать больше о людях. Что, пошли за вами? Раз вы тут, значит, можете говорить от их имени. Есть вопросы, пожелания или предложения? Есть. Мерлин положил небольшую папку на стол и подвинул ее ко мне. Тут все изложено. Я понимаю, что сейчас мы для вас не более, чем абуза. Тут предложение, как все это исправить. Селена? Я посмотрю. Тут же сопала она ее. У нас еще один и, наверное, самый главный вопрос. Кому нам подходить с нашими вопросами, уж простите за неловкий каламбур? «Вас все время нет? Девушки ваши тоже не администраторы? Архимаг Гонтус — ректор Академии, и ему нет дела до города?» «Черт, а вот это большая проблема. Об этом я как-то и не подумал. Без толковых администраторов и управленцев город не сможет развиваться. Я этим тоже заниматься не буду, как и мои девушки. Что делать?» «Стоп, а почему бы и нет?» Достав лист бумаги, я быстро набросал на нем несколько строк, И расписался, после чего долбанул по нему благодатью, заставив красиво светиться. Поздравляю, протянул я листок ничему не понимающему Мерлину. Отныне вы назначаетесь бургомистром города Громада, столицы Аштаилии, ну или городоначальником по-нашему. Громада? переспросила Селена. Отсылка к Громовым. Круто же, да? Только что придумал. У тебя всегда было плохо с фантазией, ухмыльнулась она. Зато я отлично бью по жопе. В ответ оскалился я. «Это да. Можно сказать лучше всех. Отличное название. Мне нравится». Энтузиазм в ее голосе не смог бы обмануть даже ребенка, и поэтому она на всякий случай отодвинулась. «Так что владейте и развивайте». Повернулся я к новому бургомистру. «Здание себе выберите сами, или можете построить новое. Наберите команду по своему вкусу и начинайте работать. Вы хотели начать приносить пользу. Вот теперь у вас есть все для этого». Если в глазах Мерлина я видел больше изумления, то Маргарет явно уже перебирала в уме все возможности, открывающиеся перед ней с присвоением нового статуса ее семье. Я поморщился и отвел взгляд. Что ж, посмотрим, как она воспользуется своим шансом. А пока я подтверждаю ваш герцогский титул, Мерлин, и на правах управляющего города можете построить себе особняк или дворец, выбрав для этого подходящий участок земли. Кстати, милые. А заботьте тем, чтобы у всех руководителей нашего войска, особенно у генералов, тоже была такая возможность. Остается вопрос с деньгами. Никаких вопросов нет. Ту же сготовность отозвалась жена. В академии открыты новые курсы, и многие правители отправляют сюда своих людей для обучения. А это очень дорого стоит. В общем, теперь с финансированием никаких проблем нет. Но и у нас еще есть в запасе артефактные разработки, которыми мы скоро начнем торговать. Что еще за курсы такие? Черт знает что. Я вообще по ходу понятия не имею, что происходит, по сути, в моем собственном доме. Сейчас в Академии должны учиться те, кто будут бороться с пожирателями. Одно другому не мешает, пожала плечами Селена. Это же не полноценное обучение, а именно курсы. Не магические. В свете того, что появились новые расы, многие хотят узнать о них побольше, завязать знакомства. Будь готов, что скоро у нас появятся еще и дипломатические миссии. Бардак. Обреченно закрыл ей лицо руками. То есть у нас тут шастают все, кому не лень. В каком смысле не лень? Ты и забыл, что Аштаэли убьет любого незваного гостя. Все приглашенные обладают защитными амулетами, которые они получают только после тщательной полной проверки. Более того, мы их доработали так, что тех, кто его носит, пожиратели физически не смогут захватить. Очень полезный артефакт получился. Я планирую их тоже начать продавать в другие миры естественно, исключив из них модуль защиты от нашего мира. Ладно, решайте сами. Хотя, я надеюсь, скоро защита от пожирателей будет уже не нужна. Нужна или не нужна, ни одни, так другие, — отмахнулась та. Мир не может быть все время застывшим, ему постоянно нужна встряска. Победим одних, появятся другие. Так что надо смотреть вперед, при этом прикрывая зад. Так, ладно. Если больше вопросов нет, то принимайтесь за дело. «Мерлин, Маргарет, Баст, было приятно вас увидеть. Будут вопросы, обращайтесь. Не смею вас больше задерживать». «Остался один важный вопрос», — поднялась Маргарет. «Мне очень неуютно без моей магии. Есть ли шанс сделать нас магами?» «Есть». Я пристально посмотрел на нее. «Но это сложная процедура, и чтобы заслужить право на нее, надо сильно постараться. Трудитесь на благо нашего общего мира, и все может стать возможным». Маргарет скорчила недовольную физиономию, но одного предупреждающего взгляда отца в ее сторону было достаточно, чтобы она промолчала. Удостоив меня короткого кивка, она отвернулась. Вся компания отправилась к выходу, явно горя желанием обсудить свалившиеся на них новости. Глядя им вслед, я задумался. А ведь таких желающих будет много. Кстати, Дуньки и Лене я тоже обещал сделать их магами. Решено. Сначала слетаем с Софьей на пик безумия, потом займусь ими, ну а после отправлюсь в путешествие по мирам. Пришло время собирать войска и, наконец, смахнуть эту заразу с подноса Вселенной.